Я повернулся к Тренту. Дайте мне с ним поговорить только пару минут. Я заставлю его все рассказать. Верно. Он, конечно, хороший друг. Я убежден. Подтвердит все, что захотите. Стоит только объяснить, что именно. Но он лжет. Так говорите и вы. Мисс Хоткинс лгала, потому что ее подкупил Каллингем. Почему лжет Фаулер? Наверное, наверное, он вбил себе в голову, что нужно меня спасти. Знает, что все это для меня значит, учитывая Калингема и мою жену. Видимо, он решил, что для меня будет лучше, если свалить все на Анжелику если бы вы оставили меня с ним. Ваши приятели, как мне кажется, очень дружно вас охраняют, мистер Хардинг. В голосе его не было ни малейшей иронии, только сдержанная констатация фактов. Эта его манера не принимать в расчет ничего, кроме фактов, меня ужасно раздражала. Мне пришлось признать неизбежное. Вы мне не верите, да? Этого я не говорил, мистер Хардинг. Знаете, я не сомневаюсь в том, что вы говорите правду об истинном отношении мисс Келлингем к Лэмбо. Я даже готов поверить вам, что в ночь, когда был убит ламп ее у вас не было, хотя бы потому, что не представляю, как бы вы хотели опровергнуть ее алиби, будь оно настоящим. Вполне возможно, что мисс Ходжкинс была подкуплена именно с этой целью. Но что касается мисс Робертс... Я перебил его. Но скажите мне одно. Зачем, черт возьми, мне лгать? К чему мне приводить к вам свидетелей, зная наперед, что они будут все отрицать? Зачем мне напрасно подвергать сомнению алиби Дафны и признаваться в такой гадости, как попытка Адюльтера, если, как только в Манхэттене происходит убийство, знаете, мистер Хардинг, сколько приходит к нам... Невинных людей с признанием, что это сделали они. В среднем по четыре признания на каждый случай. Как раз на прошлой неделе в Бронксвилле убили девушку. Управляющий одного банка на Мэдисон-Авеню сознался, что это сделал он. А сам ее никогда в жизни не видел. Глаза его терпеливо изучали меня. Спокойные, понимающие, без малейших признаков неприязни. Но, Господи Боже! Это же ненормальные! Не сказал бы, что все они психи, мистер Хардинг. И, кстати, вы-то не сознаетесь в убийстве. Да зачем же мне? Зачем вам лгать? Закончил он за меня. И есть очень простая причина. Какая причина? Вы ее любите. Ничего глупее он сказать не мог. Хотя я и понимал, что происходит, несмотря на кошмарный опыт Сэлин и Полем. Я до этой минуты все же не верю, что это безумное недоразумение будет продолжаться. Я знал правду. И поскольку я знал правду, мне казалось естественным, что она будет очевидна кому угодно, если высказать ее вслух. Но теперь, посмотрев на Трента и заметив в глазах его самоуверенность человека, который все понимает, я сумел увидеть все с его точки зрения. До сих пор мне казалось, что он наивен, до да смешного наивен. Но, разумеется, наивным он не был. У него был даже слишком рафинированный, слишком утонченный интеллект. В этом была его проблема.